Глава 2 Первая часть главы. Летающая лодка м5 Бортовой номер 37. 7 сентября 1854 года. Лейтенант Реймонд фон Эссен. «Вот это я понимаю! Силище!» – прорал Эссен, перекрывая трескотню гнома. «В жизни не видел ничего подобного! Ксерксовая армада!» Накануне лейтенант вспоминал, как в 13 году участвовал в маневрах Черноморского флота. Тогда в его составе еще не было кораблей, способных нести аппараты. Эссен на своем ФБА летал с береговой станции и надолго запомнил величественную картину бригады линкоров под флагом вице-адмирала Эбергарда. Иоанн Златоуст, Евстафий, Пантелеймон, Три Святителя, Ростислав Стена угольного дыма затягивала полгоризонта, укрывая державшиеся за броненосной шеренгой крейсера Кагул и память Меркурия. Но здесь... Насколько хватает глаз на поверхности моря корабли. Над водой повисла рваная черная пелена, и в разрывах мелькают мачты паруса, паруса, паруса. Глаз с трудом различает в этом грандиозном построении отдельные кильваторные колонны. Порой они движутся уступами с неравными интервалами, Видно, как пароходы, надрываясь, тянут за собой парусные транспорты. Пенные валы расходятся из-под колесных кожухов, сливаясь с келеваторными струями соседей. Все море в дыму и белесых полосах. Флот. Армада. Орда. «Как же вас хе, топить таких страшных!» — оскладился Лобанов-Ростовский. Он сидел на месте эссеновского наблюдателя Кобылина. Тот был изрядно недоволен и даже повздорил с командиром, но куда там. Прапор вовремя сообразил, что в этой операции на первом месте будут не бомбы и даже не его любимый Льюис, а маленькая черная коробочка, которую гость продемонстрировал на совете. И вот, пожалуйста, князь первым разобрался в кнопочках и рубчатых колесиках, и теперь драгоценную машинку доверяли только ему. «Что ж, все верно», — подумал фон Эссен. Эта штучка сейчас важнее любого из аппаратов. Гидропланы – глаза отряда. Но пока долетишь до своих кораблей, пока сбросишь вымпел, да пока его выловят и откупорят, а тут сразу. В реальном времени, как говорит пришелец. Необычная фраза. Разве время может быть нереальным? Эссен завалил аппарат на крыло. М5 послушно описал широкую дугу. Теперь они шли довольно низко. В глазах рябило от мелькания мачт и белых полос на черных бортах. Это тоже проблема, отметил эссон Их всех, а наблюдателей в особенности, хорошо натаскали на распознавании силуэтов кораблей. Любой пилот с любого ракурса опознает, что Гебина, что Кагул, что родную авиаматку. А эти все на одно лицо. Три, реже две мачты, ровный брусок корпуса, иногда огрызок трубы. Колесные проходы выделялись массивными кожухами. Но и они, как близнецы-братья, пойди отличи какой-нибудь Магадор под триколором Второй Империи от Фаербранда, на чем гафель и плечицы Юнион Джек. А вот этот опознать проще. Изящный в своей громоздкости корпус, пушечные порты в три ряда опоясавшие высоченный борт. Две трубы пачкают черноморское небо копотью. Наполеон. Шедевр великого судостроителя Дюпюи де Лума. Неплавучая батарея Не переделка парусного корабля, винтовой линкор специальной постройки, символ французского превосходства на море. 90 пушек, 22 пиксановых орудия на гондеке и верхней палубе. Мощнейшая для своего времени 900-сильная машина. Французы основательно подошли к проектированию. У них получился корабль совершенно нового типа, оснащенный всеми техническими новинками. Под парами Наполеон развивал немыслимые для британских Бленхеймов 13 узлов. За это пришлось расплачиваться скромным запасом хода и высокой в полтора раза больше, чем у одноклассников, стоимостью. Зато теперь Наполеон представлял некоторую опасность даже для «Алмаза» с его 19 узлами. Правда, угроза была скорее гипотетической. Дальность стрельбы гладкоствольных пушек не идет ни в какое сравнение с дистанциями, доступными нарезным скорострелкам. Забавно, усмехнулся фон Эссен, пушки французской системы будут бить по французским же судам. Впрочем, в охранении каравана идет Ройл-Неви, а русским Кане и Гочкисам не впервые дырявить борта кораблей, заложенных в Чатами и Нью-Кастле. Литнап вытащил пулемет и принялся пристраивать его на самодельный шкворень. Кокпиты м5 5 Лишены турельных установок и приспособление для ружья-пулеметов «Мацан» и «Люсик», которыми вооружали гидропланы. Приходилось мастерить кустарно силами авиаотрядов. Лейтенант пихнул Лобанова Ростовского локтем, а когда тот оглянулся, помотал головой. Патроны следовало экономить. Князь пожал плечами, но спорить не стал. Извлек из парусиновой сумки, привешенной к внутренней стороне борта, массивную ракетницу. Переломил, впихнул в казённик картонный патрон Прицелился. Ракета, прочертив дымную полосу, воткнулась в воду с сожжениях в 10 по курсу Наполеона. «Это сколько угодно», — ухмыльнулся Эссен. «Сигнальных ракет на алмазе но Пусть лягушатники понервничают». Это был уже третий визит к каравану. В прошлый раз Марченко рискнул пройти на обреющем совсем низко, на уровне палуб, между двумя колоннами проходов волокущих на буксире транспорты с войсками. и нахально подрезал одну из сцепок. Заложил крутой вираж прямо перед бушпритом парохода «Фрегата», не обращая внимания на суматошную пальбу из ружей. Лобанов Ростовский рассказывал, как англичанин в панике обрубил буксирные концы и выкатился из строя, а лишенные тяги парусные калоши навалились друг на друга бортами и сцепились реями. Видимо, рулевые при виде гидроплана в панике попрятались. Что ж, и то польза. Прапорщик продолжал клацать ракетницей, одну за другой выстреливая по французскому линкору сигнальные ракеты. Вот красная рассыпалась искрами о борт, белая мелькнула над самой палубой, еще одна красная отскочила от какой-то снасти и упала, брызгая огнем, на шканцы. Вокруг нее тут же засветились люди. Замелькали ватные комки дыма, с корабля отвечали ружейным огнем. «Но нет, это мы уже проходили». Пуля меня, конечно, дура набитая, но ведь может с дурой угодить, куда не надо. Вон их сколько стрелков. Кому-то в конце концов повезет, просто по закону больших чисел. Так что хватит, пожалуй, наглеть. Эссен решительно повел аппарат в набор высоты. Черно-белый плавучий сарай с трехцветным флагом на корме, именуемый винтовой линейный корабль «Наполеон», ухнул вниз. Прогулка закончена, пора домой. Следующий визит англо-французской армаде Они нанесут уже не в одиночку. И не налегке. Это будет совсем скоро. Завтра. Союзникам понравится.